Глава шестая. Зима. Наступила зима. Не заглянула в гости, не робко постучала в дверь, а именно наступила, как наступают вражеские войска. Просыпался я всегда в одно и то же время. Порядок, заложенный Сергиусом, так никуда и не делся. В этот раз открыл глаза чуть раньше, обнаружив себя закутанным в одеяло. Печь за ночь остыла, а температура за стенами дома опустилась. Вот и проснулся я от того, что холод подобрался ко мне, да запустил свои коготочки. Выбравшись из-под одеяла, быстро оделся и сделал пару энергичных движений. Подкинул еще пару дров в печку. Когда вернемся, тепло накопится и станет комфортнее. От моей возни и Кая проснулась. «Дерьмо, сурха!» – высказалась она. «Ненавижу зиму!» «И тебе доброе утро!» — буркнул я. Собирались молча, разве что зевали, как ненормальные, но Кая в этом победила. Два раза зевнула, я один. Вышли на улицу и столкнулись с морозом. Зима. Время, когда баронство парализует. Время, когда из дома лучше не высовываться. Нормальные люди так и делали. Спали сейчас по своим норам. А нас двоих сложно нормальными назвать. Путь силы требовал тех или иных лишений. Сегодня на алтарь легли лишние 10 минуток сна и возможность провести день в тепле. Еще бы научиться к этому с удовольствием относиться. А то у Каи настолько кислое выражение лица — что хватит озеро отравить. Ни с кем не прощаясь, вышли за территорию деревни, а дальше в ближайший лес. Интенсивность наших тренировок за последний месяц выросла в разы. Я постоянно ощущал, что нахожусь на грани, да и Кая не отставала, тоже истязая себя. У этого был один существенный минус. Интенсивное развитие, во-первых, повышало аппетит, а во-вторых, требовало различных специй. Поэтому каждую особую ночь, когда к нам заявлялись те или иные твари, мы встречались большой радостью. Впервые в жизни я начал думать, что ночи случаются слишком редко. Специй катастрофически не хватало. Это как знать, что можешь за день преодолеть тысячу километров – Но тебя сковали и привязали, поэтому ползешь со скоростью улитки. Бесит. Сегодня был запланирован дальний рейд, о чем я еще вчера предупредил Сергиуса, сообщив, что если не успеем вернуться, ему самому деревню придется защищать. Он не то чтобы воспринял это с энтузиазмом, но куда ему деваться? Хандра наставника меня тоже бесила. «Таким образом я в том числе хотел его расшевелить. Надеюсь, по возвращении не застанем гору пережеванных трупов». Шли молча, без слов. Вещи давно приготовлены. Одежду шили сами с расчетом на самые суровые заморозки. Кая шла, закутанная в несколько слоев мехов. За спиной кожаный мешок. Не особо большой. Там есть запас еды, котелок, огниво и прочие мелочи. Основное пропитание будем добывать в процессе. Либо голодать, что тоже часть этапа закалки. Как и холод, дальность переходов и прочие вызовы. Из деревни добрались до схрона. Там забрали луки, зачарованные каи-стрелы, особые ножи и копья. А дальше в путь» противоположную от центра баронства сторону, туда, где никого нет. «Что это?» — уставился я на открывшийся вид. Спустя неделю пути вышли к... Наверное, это можно назвать пустошью. Большой, заснеженной, без деревьев пустошью. Она отличалась идеальной ровностью. Будто кто-то специально утрамбовал полосу земли, а потом ее равномерно занесло снегом. Не идеально. С небольшими шероховатостями, если приглядеться. Но общее впечатление складывалось именно такое. Ненормально ровный участок поверхности. «Это граница». «Граница чего?» – уставился я на Каю. «Есть границы территориальные между государствами», «Есть те, когда ночью соприкасаются разные измерения. Что именно ты имеешь в виду?» «Это граница между доминионами», — Кая смотрела на меня изучающе. «Что, очередная проверка?» — спросил я устало. «Я понятия не имею, про что ты говоришь». «В нашем доминионе находятся три герцогства», — пояснила девушка. «Хотя теперь-то уже два. Урсувайская и Дароманская». Остальные в других доминионах. Всего их четыре. Ты так говоришь, что у меня складывается впечатление, будто это непростая территориальная граница. Непростая. Проще один раз увидеть, чем десять раз обсуждать. Кая повела меня дальше. Шла первой, протаптывала тропу, что не сильно облегчало путь. Снега вроде всего по колено, но когда так идешь несколько часов, Устаешь, как после полноценной тренировки. Спустя где-то полчаса, когда я был готов остановить девушку и задать ей миллион вопросов, ответы нашлись сами. «Это...» «Это пустота?» спросил я. «Да». «Ты уже видел такое?» уточнила она. «Что-то похожее». Пустота выглядела, как пространственная аномалия как если бы кто-то надул мыльный пузырь и растянул его на многие километры. В лучах солнца он поблескивал, переливался и сверкал. Если не вглядываться, все равно заранее заметишь. А если ты из тех, кто смотрит исключительно себе под ноги, то стоило подойти, как стало сложнее дышать, а кожу защипало. «Чувствуешь?» — спросила Кая, останавливаясь. «Да». Идем обратно? Идем. Пока возвращались, я думал вовсе не о границе как таковой, а о том, что и правда уже видел нечто схожее. В моем мире тоже есть доминионы. Я не придавал значения тому, что слова совпадают. Мало ли, сколько подобий встречается на пути ловца. Тем более они звучали не прямо одинаково, а скорее схоже. Но сейчас то, что я увидел, у нас имелись такие же границы между доминионами. Если ловец отличился и принес ценное знание, Бог награждал его, создавая в пустоте новый доминион. По сути, небольшой мир. Земли разделялись между собой границами, такими же, как та, которую я увидел сейчас, пространственными аномалиями. Кая. Позвал я. «А как тогда у вас путешествуют между границами?» «С караванами?» «Они ходят в специальных местах, где, в принципе, можно пройти». «Ясно. У нас так же. И что-то мне это открытие не нравится. Этот мир тоже создан богами? Если так, то...» «Не знаю, что и думать». «Что дальше?» Спросил я Каю. Дальше идем вдоль границы. Долго? Пока не велю остановиться. Что ты задумала? Кто-то обещал, что здесь будет на кого охотиться. Но что-то я вижу вокруг себя лишь пустую землю. Всему свое время, рано, — ответила девушка. Если хочешь, устроим привал, поспим и отдохнем. Кто знает, когда в следующий раз получится. Опять Кая темнит. Ну да. Солнце встает по утрам, дожди падают с небес, бароны грабят своих же крестьян, а Кая темнит. Видимо, ее характер одна из констант Вселенной. Я растолкал девушку и подкинул полено в костер. Искры брызнули, но стало лишь темнее. Потребуется минуты две, чтобы пламя набралось силу. Кая повернулась, приподнялась. Вгляделась в темноту. А там было на что посмотреть. К нам подкрадывалась ночная тварь. Сурх обыкновенный. Разве что размерами меньше, чем обычно. Лягушка-мутант шлепала по сугробам, издавая характерный хруст. «Всего один?» — уточнила Кая, просыпаясь. «Насколько я вижу, да». «Не то чтобы хорошо. Но это шанс». Девушка поднялась, взяла оружие, встала в полный рост, отвела руку с копьем и метнула его. Я успел уловить, что наконечник окутался таинством. Снаряд угодил в голову ночному монстру. Тот завалился на бок и затих. Вообще-то сурхи обладали крепкой шкурой, как и большинство тварей, приходящих в твердую ночь. Обычные охотники для сражений с ними – Брали оружие покрепче да помассивнее, вроде молота. Кая, благодаря особому лезвию из костей мертвых существ и своим таинствам, эту шкуру пробивала. Ну, вот так и пробивала. Одним броском. «Собирайся. Мы уходим», — бросила девушка и побежала за своим оружием. «Собираться? Уходим ночью?» Дежурили мы по очереди, и на мою смену выпало появление монстра. Если в округе есть еще существа, они сбегутся на пламя костра. Нет смысла уходить и искать по темноте других тварей, но если Кая уходит, значит, у нее другая цель. Надо бы разобраться с тем, о чем она темнит. Не делай это. В следующий час, а может, все два, свелись к тому, что мы брели вдоль границы. Иногда нам попадались существа ночи. Хорошо, что одни сурхи. Я, может, и хотел бы получить добычу с кого-то поинтереснее, но это сопровождалось дополнительным риском. Кая сама расправлялась с монстрами. Не останавливаясь, чтобы собрать добычу. По такому холоду та не пропадет, но искать ее днем — дополнительная проблема. «Эрана, за мной!» — крикнула Кая. На этом она не остановилась, подбежала, схватила за руку и потащила прямо к границе. Я девушку всегда немного безумной считал, но признавал, она знает, что делает. В большинстве ситуаций я ожидал чего угодно, но не того, что в какой-то момент земля уйдет из-под ног, и мы отправимся в свободное падение». Падение закончилось жестким ударом обо что-то твердое. Пятки обожгло, спину прострелило болью, и я полетел вперед, зарывшись лицом в снег. Да так хорошо, что во время падения открыл рот, собрал им полную пригоршню, а носом врезался во что-то до боли крепкое, гораздо крепче, чем я сам. «Кая, твою-то мать! Если я опять нос сломал...» точно придется кого-то убить. Вторая мысль после образов жестокой расправы. Мы упали в расщелину. Если так, то крупно встряли. Ледяные миры составляют приблизительно 13% от всех миров. Ловцы в них разбираются, хоть и не любят. По крайней мере, я не мог представить человека, который любил бы вечный мороз. При всех практиках и таинствах не факт, что получится выбраться из расщелины без специального оборудования и помощи сверху. Кая тоже упала. Она бежала впереди меня, и я точно видел, как она проваливается вниз. Плохо дело. Шевельнувшись и приподняв голову, я увидел, что оказался вовсе не в расщелине. Вообще-то, где-то в другом месте я оказался, сильно отличающимся от того, что было ранее. «Бежали мы по снежному полю, а попали...» «Рано!» — Кая. «Хватит валяться! Здесь слишком опасно, чтобы ты лежал, отклячив в задницу!» Кричала она шепотом. Как бы парадоксально это ни звучало. Поднявшись, огляделся. Это был почти что нормальный мир, если не считать того, что здесь явно меньше воздуха. Дышать можно, но я чувствовал, как в груди нарастает напряжение». Кая отряхнулась, собрала вещи и выжидательно уставилась на меня. Я тоже отряхнулся, глянул назад и увидел торчащие из-под снега камни. Об них ногами и приложился. Ощупал нос. Тот отозвался болью. «Кажется, сломан», — сказал я бескураженно. Кая подошла, ощупала и... вправила. «Как много смысла в этом коротком слове!» Я не заорал из принципа, а хотелось. Очень. Я обещал себе, что убью того, кто мне нос сломает. Удачи!» Кая не оценила откровенности. «Попробуй убить эти камни или гравитацию. Только в следующий раз. Сейчас нет времени медлить. Вообще-то, есть конкретный виновник моих страданий. Исключительно ты сам. А еще твоя невезучесть и неуклюжесть». «Как ты будешь их убивать?» «Я хочу посмотреть еще сильнее, чем на то, как расправишься с камнем». «Но потом... Идем!» «Подожди, мои вещи!» Кая издала горестный вздох. Не обращая на нее внимания, я подобрал то, что выронил. Повезло, что ничего не сломалось. С оружием в руках как-то поспокойнее. «Итак?» — сказал я, смотря на скалы вокруг. «Мы перешли границу?» «Да, это твердое измерение». «Чего?» «Я имел в виду, что перешли границу в другой доминион, а не в измерение». «Хотелось высказать Кае все, что о ней думаю, но... Сейчас и правда не время. Да и чего кочевряжется?» «Кажется, я соприкоснулся с еще одной тайной, и надо не ворчать, а попытаться узнать больше». «Хорошо». «Устроим охоту?» «Конечно». Кая сверкнула глазами и отвернулась. «И что?» «Ты не задашь миллион вопросов?» «Задам. Как только это станет безопасно». «Тогда я буду выбирать места поопаснее». «Не ври хотя бы себе. Ты будешь выбирать самые прибыльные в плане силы места». Кая фыркнула и зашагала в сторону скал. Я отправился за ней, выхватывая новые и новые детали. Пространство наполовину открытое. Видно далеко, но хватает больших гор, чтобы скрывать некоторые участки. Путь Каи быстро закончился у скального выступа, что преградил нам дорогу. Девушка подошла к нему, повернулась спиной и подставила руки. Я пристроил на них ногу, оттолкнулся и в тот же момент девушка выбросила меня наверх. Зацепившись, подтянул себя, залез и закрепился. Когда Кая разбежалась и подпрыгнула, я поймал ее за руку и затащил к себе. «Дышать?» «Трудно», — заметил я. Короткая нагрузка сбила дыхание, делая дефицит кислорода заметнее. «Здесь так бывает. Дыши медленно и глубоко. Надо найти место, где с воздухом получше. Там поговорим». Внезапно Кая отпрыгнула в сторону, а туда, где она находилась, врезался булыжник. Я тоже отшатнулся, но угрозу сразу не увидел. Заозирался, перехватывая копье и выискивая врага. Тот нашелся на еще одном выступе, метрах в тридцати от нас. Прямо сейчас это существо поднимало еще один камень. В тот момент, когда я это заметил, оно как раз замахнулось и послало снаряд. Я прыгнул в сторону, а кая рванула вперед. Бегает она быстро, когда надо, особенно на коротких дистанциях. В миг долетела до выступа, прыгнула и оказалась наверху. Лезвие копья вспыхнуло чернотой, и девушка оставила широкую рану на бедре монстра. Тот отмахнулся лапищей и прыгнул на Каю. Я в стороне не остался и тоже скорость набрал. Выступ небольшой, метра два высотой. Если разогнаться, заскочить не проблема. Я взмыл воздух, залетел наверх и ударил в спину. Копье отскочило, звякнув. Ошибка. Обычные атаки эту шкуру не пробивают. Отпрыгнув назад и пригнувшись, пропустил над головой ответный удар. Кая этим воспользовалась и пробила существу колено. То завалилась, яростно рыкнув, но ответить не успела. Следующий удар прилетел ему в голову. На этом бой закончился. Я с трудом продохнул. Здесь воздуха еще меньше. Да и короткая потасовка сожгла кислород. Если так дальше пойдет, в обморок свалюсь. Кая не медлила. Положила копье рядом с тушей, достала нож и взялась за разделку. «Спустись ниже», — бросила она мне. «Там дышать проще. Если я отключусь, вытащишь». Я послушно спрыгнул вниз, нашел место, где дышалось лучше и, наконец-то, свободно вздохнул. Почти. Но тут хотя бы полегче, уже хорошо. Девушка справилась сама, вытаскивать ее не потребовалось. Минуты две у нее на разделку ушло. Я успел осмотреться как следует. Первое, что изучил, это наличие выхода в мир людей. Мы как-то сюда попали. Предположу, что через подобие щели. Не просто же так Кая бежала в определенное место, дождавшись определенного времени. Раз есть вход, значит, через него можно и вернуться. Наверное. Как бы я ни вглядывался, ничего не обнаружил. Что, учитывая мой дар видеть тайное и скрытое, несколько странно. Отложив вопрос, принялся изучать ландшафт. Мы сюда не на прогулку явились придется драться и много. Территория не самая простая. Я стоял метрах в пяти от расщелины. Не поленился, заглянул туда и дна не увидел. С одной из сторон скалы вниз уходят, в другой наоборот, выступы наверх поднимаются. В третьей и четвертой смешанный тип. Хватает троп как наверх, так и вниз. Сами скалы рыжеватые, не везде монолитные, много твердых торчащих кусков, но есть и насыпи. Надо учитывать это, а то не ровен час соскользнешь и упадешь куда-нибудь в расщелину. Последнее, что я изучил, того противника, с которым мы столкнулись. С моей позицией он сейчас не был виден, но я и в короткой стычке достаточно заметил, чтобы воспроизвести в памяти и разобрать по деталям. Существо — представляло собой нечто среднее между человеком и лягушкой. Большое, овальное и плосковатое туловище с повышенной броней на спине. Последнее я проверил своей безрезультатной атакой. Понадеялся на силу зачарованного лезвия, но, видимо, этого было мало. Еще существо отличалось мощными нижними лапами. По строению, как у людей, то есть присутствуют ступни и колени. Но положение, как у лягушки. Когда тварь кидалась в нас булыжниками, она стояла в полуприседе, широко разведя ноги, верхние конечности наоборот, короткие и худощавые, зато с широкими ладонями. Такими удобно держать камни, а кидать не очень. Поэтому во время броска существо использовало все тело, выпрямляясь и как бы выпрыгивая. Голова сплюснутая, будто по ней сверху чем-то тяжелым ударили. Глаза, пасть Все это присутствовало, но слабо походило на человеческое Скорее, это была уродливая звериная морда Волос никаких не заметил Кожа чем-то напоминает камень Закончив, Кая спрыгнула вниз Доковыляла до меня и упала на колени, тяжело дыша В прошлый раз было легче В прошлый? Зацепился я за оговорку Я здесь бывала «Не прямо здесь, конечно. Но ты понял. С удовольствием выслушай эту историю. Как и то, что нас здесь ожидает. Я расскажу позже. Не трепли нервы». Кая быстро восстановилась. Отдышалась, поднялась и засунула добытое в отдельный кожаный мешок. чтобы она ни добыла, выглядело это мерзко. «Идем». Здесь нельзя долго оставаться на одном месте. Надо постоянно двигаться. С каждой минутой все больше и больше приятных деталей. Обожаю эту девушку за такие подставы. Не даёт заскучать, чтоб её...